когда, при каких обстоятельствах, на какую сумму было испорчено имущество, никого не интересовало. Репрессиям подвергались в то время не только военно-начальники, командиры, но и рядовые, сержанты. Так, когда органы НКВД утюжили 14-й стрелковый корпус, то под арест попали многие, в том числе – начальник штаба корпуса Мочалов и красноармеец этого корпуса Дудич. Мочалов был расстрелян. Дудич осужден к шести годам лишения свободы за то, что клеветал на партию, высказывал свое мнение по поводу коллективизации сельского хозяйства. Мочалов был реабилитирован после 20-го съезда партии. Дудич... По протесту военной прокуратуры Киевского военного округа его дело было прекращено военным трибуналом КВО за отсутствием состава преступления только 22 мая 1990 года, когда стали пересматривать дела и без жалоб осуждённых либо их родственников. В мае того же года было прекращено судом по протесту военного прокурора КВО генерал-майора юстиции Фролова и дело красноармейцев Семеняго и Марукова, приговорённых в июне 1937 года отделом военного трибунала пограничных и внутренних дел Днепропетровской области к пяти годам лишения свободы. Каждый за контрреволюционную агитацию, распространение клеветы на условия жизни трудящихся быта воинов Красной Армии. Таких дел, таких людских судеб множество. Попав в поле зрения НКВД, человек был уже обречен. Так оставшийся в живых бывший узник Ушаков в 1956 году, показывал в камерах в 1937, 1938 годах нам внушали: если кто и не имеет в прошлом антисоветского преступления, то должен такое выдумать, так как терестован, то значит лишён политического доверия, а поэтому свой долг по отношению к партии и государству помочь вследствие себя оформить. Как же расследовались в 30-е годы дела, видно из следующего примера. 26 сентября 1938 года военной коллегией Верховного суда был приговорён к расстрелу командир 46-й стрелковой дивизии Опытный военный начальник по воинскому званию комдив Головкин Василий Григорьевич приговор привели в исполнение в тот же день. Головкин был признан виновным в том, что с 1936 года являлся активным участником антисоветского военно-фашистского заговора, ставившего своей целью свержение советской власти и реставрацию капитализма. Был завербован Якиром, от него получал задания и проводил вредительскую работу в боевой подготовке дивизии. Трех человек – лично завербовал Верзина Кобяца Захарченко и в целях срыва сельскохозяйственных работ проводил сборы приписного состава в период уборочной кампании Проведенным расследованием по вновь открывшимся обстоятельствам в 1956 году было установлено, что в протоколах допроса Головкин этих лиц Верзина Кобица Захарченко не называл, и о них судебной ответственности не привлекались. Так верзил до начала Великой Отечественной войны командовал полком, дивизией, а в 1941 году был командиром 173-й стрелковой дивизии и в звании генерал-майора погиб на фронте.